На лысой горе настал самый мучительный час шестой. Солнце уже опускалось, но косыми лучами все еще жгло лысую гору над Ершалаимом, и до разбросанных камней нельзя было дотронуться голой рукой. Солдаты, сняв раскаленные шлемы, прятались под плащами, развешенными на концах копий. То и дело припадали к ведрам и пили воду, подкисленную уксусом. Солдаты томились и тихо ворча проклинали Иршилаимский зной и трех разбойников, которые не хотели умирать. Один лишь командир дежурищей и посланный в оцепление кентурии Марк-Крысобой, кентурион-великан, боролся со зноем мужественно. Под шлем он подложил длинное полотенце, смоченное водой, и методически, пугая зеленоватых ящериц, которые одни ликовали по поводу зноя, ходил от креста к кресту, проверяя казнимых. Холм был оцеплен тройным оцеплением. Вторая цепь опоясывала белесую гору пониже и была реже первой. А у подножия горы, там, где начинался пологий подъем на неё находился спешенный эскадрон. Сирийцы пропускали всех граждан, которые желали видеть казнь троих, но смотрели, чтобы... Ершалаимские жители не скоплялись бы в большие толпы и не проходили бы с какой-нибудь поклажей, не учиняли бы каких-либо демонстраций. А за вторую цепь уже не пропускали никого. Бдительность спешенных сирийцев, повязанных челмами из мокрых полотенец, во вторую половину дня была в сущности излишней. если в первые часы у подножия холма еще были кучки зевак, глядевших, как на горе поднимали кресты с тремя пригвожденными и устанавливали громадный щит с надписью. Далее пропуск в тексте. В языке разбойники. То теперь, когда солнце уходило за Иршалаим, караулить было некого. Меж сирийской цепью и цепью спешенных легионеров находились только какой-то мальчишка, оставивший своего осла на дороге близ холма, неизвестная старуха с пустым мешком, которая, как она бестолково пыталась объяснить сирийцам, желала получить какие-то и чьи-то вещи, и двух собак, одной лохматой, желтой, другой гладкой, запаршившей. Но в стороне от гладкого спуска, под корявой чахлой смоковницей, поместился один зритель, который явился к самому началу казни. И вот уже пятый час, прикрывшись грязной тряпкой от солнца, сидел под совершенно не тень смоковницей. Явившись к началу казни, зритель повел себя странно. Когда процессия поднялась на холм и цепь замкнулась за ней, он сделал наивную попытку, не слушая окриков, подняться следом за легионерами, за что получил страшный удар тупым концом копья в грудь и слетел с ног. Оглядев ударившего его воспаленными глазами, человек поднялся, собрался силами и, держась за грудь, Тронулся в сторону, пытаясь проникнуть в другом месте, но тут же вернулся, сообразив, что, если сделает еще одну попытку, будет арестован, а быть задержанным в этот день в его план не входило. Он вернулся и утвердился под смоковницей, там, где ротозеи не мешали ему. Место он выбрал так, чтобы видеть вершину с крестами. Сидя на камне, Человек чернобородый, с сгноящимися от солнца и бессонницы глазами, тосковал. Он то, вздыхая, открывал на груди талиф и обнажал грудь, по которой стекал пот, то глядел в небо и следил за тремя орлами-стервятниками, которые в стороне от холма делали тихие коварные круги или повисали неподвижно над холмом. Дожидаясь неизбежного вечера, то вперял безнадежный взор в землю и видел выбеленные собачьи череп под ногами и шныряющих веселых ящериц. Мучения человека были так велики, что иногда он заговаривал слух сам с собой.